Караван встал в километре от лагеря и отправил группу разведки. Возглавлял ее Марат. Мак Тьмы каждые несколько секунд выдавал по целому спектру поисковых заклинаний в попытке заметить хоть какую-то ловушку или ее след. Однако все было тихо. Перешагнув сорванные ворота, по спине побежали мурашки. Марат давно работал со смертью и неоднократно приносил в жертву людей. Однако здесь все было словно в древних сказаниях о конце света. У входа, наколотые на собственные копья, стояли стражники. Мутные глаза, синюшная кожа и лужи дерьма под ними говорили о том, что они стоят так уже не первый день. В лагере не было ни одного признака, что тут был бой, кроме воронов, которые с недовольным карканьем слетали с палаток. Разведка каравана рассредоточилась и осмотрела весь лагерь. Повсюду. В каждой палатке лежали трупы. Причем не просто в повалку, а так, словно смерть их настигла внезапно. «У имперцев нет темных магов такого уровня», заявил Марат, когда зашел в штабной шатер. Рядом со столом, на массивном деревянном стуле с подлокотником, сидел командир лагеря. Он неестественно развалился, закинув голову назад. Из переносицы торчал с загонной по самую рукоятку кинжал. Под креслом была лужа запекшейся крови. Рядом под столом лежало трое обезглавленных воинов в повалку. «Надо найти мага заставы», — тихо произнес темный саторский маг, оборачиваясь к побледневшему магу воздуха. «Ты меня слышишь?» «Слышу», — слабо кивнул Фижель. «Он, он наверное, в палатке, там». Марат быстрым шагом вышел и вытянул за собой молодого мага. «Пойдем поищем». Кивнул он в сторону соседней палатки, но тот его остановил и указал на шатер со знаками корпуса разума. «Значит, там». Когда они откинули полог, то обнаружили шесть обезглавленных трупов, лежащих на койках. Кто-то был переодет в легкую сорочку, кто-то валялся на постели в ботинках. Только один из них лежал посреди шатра. Этот единственный, кто смог сопротивляться, произнес темный, подойдя к мертвецу и присев рядом. «От, «Откуда вы знаете?» — Смотри на руки, — посмотрел Мадар. — Видишь, вот эти белые линии? Это каналы внутри тела. Если ты умер с пустым источником, твои каналы оставляют на коже следы своего присутствия. Но здесь не просто линии. Он выжег свои каналы напрочь, бился до последнего. Темный заметил, что вторая рука прижата к груди. Он взял за плечо тело и повернул, стараясь не запачкаться в крови. Окоченевший труп перевернулся, словно одна большая доска. — Посмотри-ка усмехнулся Мадар. Ну, что что-то сжимает в руке. Как думаешь, это фамильная реликвия или кулон возлюбленной?» «Я... не знаю», сглатывая ком в горле, произнес Фиджи. Темный маг попытался разжать кулак. Закоченевшие пальцы не желали поддаваться, но в итоге раздался хруст ломающихся суставов и треск костей, после чего Мадар с хищной улыбкой достал из кулака склизкое, в засохшей крови, глазное яблоко. Фиджи Друг мой, хорошенько плюмов на глазное яблоко, с издевкой произнес Мадар. Он с наигранным спокойствием протирал пальцем глаз, стараясь немного очистить его от засохшей крови. «Ты помнишь, кто тут был главным?» «Да, это, это был мастер». «Я не про имя, мне плевать, как его звали». Сморщился темный. «Ты помнишь, какой у него был цвет глаз?» Пока маг пытался рассмотреть цвет радужки через мутную роговицу, Фиджи начала бить крупной дружью. «Только не говори, что ты первый раз видишь столько трупов», — не глядя на него произнес Мадар. Тем временем молодой маг воздуха пялился на мертвого командующего заставой, который вошел в палатку и медленно поднял руку, ухватившись за стилет, торчащий в переносице. Он также медленно и без шума его вытащил и повернул белые буркала на молодого члена корпуса разума. В проходе показались обезглавленные трупы офицеров. «Даже так!» — повернув голову, произнес темный маг, понимая, что угодил в западню. «Давно я не видел таких уловок. Похоже, это будет действительно интересно». Мертвые воины, державшие за волосы собственные головы, начали расходиться по палатке и вытаскивать из ножен мечи. «Фиджи, если ты хочешь выжить, то ты должен сделать две вещи», — произнес громким голосом Марат. До них дошли звуки боя и крики воинов из отряда, отправившегося на разведку. «Первое. Встань мне за спину и подними все щиты, какие можешь держать одновременно». Если ты можешь поднять хоть один щит на основе воздуха и света, твои шансы выжить многократно повышаются. Молодой воздушник нырнул за спину темного и поднял все, на что был способен. Второй нюанс, произнес Мадар, наблюдая, как его окружают обезглавленные трупы. Закрой уши. Так плотно, как только сможешь. И раскрой рот. Я что, успел пробормотать молодой маг? В следующий миг воинов скинули руки с отрубленными головами. Все открыли белесые буркала и, раскрыв рот, издали сильнейший вопль банши. Звук был настолько сильным и настолько пропитан магией смерти, что двух секунд хватило для того, чтобы заставить упасть Фиджи на колени. Еще две секунды понадобилось, чтобы у него пошли кровь из ушей, носа и рта. «Слово горного старца!» — прошептал Мадар, активируя заклинание из своего особого арсенала. «Амрак!» В этот же миг от темного мага метнулось кольцо черной энергии, которое, достигув мертвых офицеров, заставило их взорваться и разлететься кровавыми ошметками, словно красный праздничный фейерверк. Фиджи пнул, корчащегося от ужаса мага темный, и громко закричал: Если хочешь жить, вставай и бегом отсюда!